Ваши родиады, о, какой странный вид у луны, как будто это рука мертвой, которая хочет закрыться саваном. Молодой сирийц, очень странный вид у нее, она как маленькая царевна с глазами из ямтаря, сквозь облака кисей, и она улыбается, как маленькая царевна. Пророк выходит из водоема, Соломея смотрит на него и отступает.